Глава 5. Расцвет империи. И снова фивы. В то время, когда гексосы правили на севере, фивы, помнящие о славном Среднем Царстве, оставались под властью жрецов Омона. Постепенно они объединили свои силы, отвыкли от подчинения высшей власти, по крайней мере в Верхнем Египте, и начали развиваться дальше. Примерно в 1645 году до нашей эры, Через 75 лет после прихода гексосов правители Фив стали претендовать на титул царя и фактически считали себя законными представителями всего Египта. Таким образом возник царский род, обозначенный в списке Манифона как 17-я династия, соперничавшая с 16-й династией гексосов. Положение фиванских царей не могло быть вначале особенно впечатляющим. Богатый север находился под властью захватчиков, Нубийские крепости сожжены и разрушены. Все, что они имели, — это их город и прибрежная полоса вдоль Нила на 160 километров или около того на север и на юг. Но они крепко держались за это. Два фактора были в их пользу. Первый. Если воинственный народ, привыкший жить неприхотливо, завоевывает и оккупирует цивилизованный регион, он вскоре привыкает к комфорту и роскоши, и со все большей неохотой утруждает себе тяготами и лишениями военной жизни. Короче, гексосы успокоились и стали мягкими. Их правители и лидеры в особенности переняли египетскую культуру и поведение и были уже не настолько грозными в бою, как раньше. Второй. Секретное оружие перестало быть тайной после того, как им воспользовались. Египтяне на юге начали учиться использовать коней и колесницы, и теперь могли сразиться с гексосами в бою. Правители 17 династии воевали с гексосами и постепенно начали добиваться успехов. Они расширили свою власть на север, и район, занятый захватчиками, уменьшился. Во время правления Камоса, последнего царя династии, гексосам пришлось отступить к территории, непосредственно прилегающей к их столице. Ни Камосу, ни 17 династии не удалось достичь окончательной победы. Мы не знаем, что случилось. Предположительно, Комос умер и не оставил наследника. Возможно, власть захватил кто-то не из его рода, но, кажется, есть основания думать, что троном завладел его брат. В 18-й династии, родом из Фиф, как и 17 было суждено стать величайшей в истории Египта. Она пришла к власти в 1570 году до нашей эры, и ее первым представителем был Яхмос который довершил дело своего предшественника и, возможно, брата Камосу. В финальном сражении в Дельте Яхмос полностью разбил апофиса Третьего, последнего царя гексосов, и вытеснил его из Египта. Он даже преследовал отступающих гексосов в Палестине и разгромил их там снова. Таким образом, гексосы, неожиданно появившиеся на страницах истории и правившие богатой империей полтора века, казалось, так же неожиданно исчезли. Однако это иллюзия, исчезла только название, но не народ. Гексосы заключили добровольный союз с семитскими племенами, вышедшими из Сирии и соседних регионов, и в эти регионы потом вернулись. Как гексосы под этим названием, они перестали существовать, но как семитские племена, ханаанцы, финикийцы, амареи, они долгое время оспаривали восточные границы Средиземноморья с Египтом. Расправившись с гексосами, Яхмас продолжил восстановление власти Египта в Северной Нубии и усмирил аристократию твердой рукой. По крайней мере, период правления гексосов преподал египтянам урок, и непокорная знать склонилась перед троном. Мир стал слишком опасен для амбициозных игр. Ситуация в Египте таким образом вернулась к тому же состоянию, как в период правления Великой Пятой Династии. Правление Яхмаса ознаменовало начало нового периода власти после двух веков раздробленности. Эту эпоху в истории Египта обозначают как новое царство. Без сомнения, некоторые из азиатов, пришедшие в Египет во время правления гексосов, остались там после того, как египтяне снова взяли власть. Эти азиаты вряд ли воспринимались с большой любовью египтянами, рассматривавшими их в течение пяти поколений, как злобных угнетателей. Подобное отношение вполне согласовывалось с общим обычаем того времени порабощать остатки ненавистных, некогда грозных, а теперь поверженных чужеземцев. Можно было бы найти логические основания подобных нравов. Если азиаты когда-нибудь попытаются вторгнуться в Египет снова, то оставшиеся на египетской территории их соплеменники будут, естественно, служить пятой колонной. Поэтому из соображений безопасности азиаты должны были быть лишены своей силы. На этом основании могли возникнуть поздние рассказы об израильтянах, их порабощении в Египте после прихода фараона, не знавшего Иосифа. Но новое царство отличалось от прежних одним важным обстоятельством – Египтяне выяснили, что они живут на свете не одни. Египет – не единственное цивилизованное царство, окруженное малоразвитыми племенами. Существуют другие военные силы, которые опасны и которые Египет должен побеждать, если сам не хочет быть разгромленным. Теперь Египет обладал собственными колесницами. Появились монархи, которые гордились тем, что ведут армии на завоевание чужих земель. Царь теперь не только жрец и бог, он стал еще и великим полководцем. Каким-то образом это сделало правителя более любимым своим народом и даже более значимым и эффективным символом власти. Его божественные деяния, способствовавшие большому урожаю, были скромными. Его успехи на поле боя, трофеи, добычи и пленники, которых он приводил, были громким и триумфальным свидетельством свершений направленных на его благосостояние, обогащение солдат и всего народа. В новом царстве властитель Египта получил новый титул. Люди никогда не смели обращаться к монарху непосредственно. Трон казался слишком великим, чтобы быть доступным для простого человека. В наши времена очень легко сказать «Ваше Величество» и «Его Величество». Это чаще употребляется, чем «ты» или «он» при разговоре с королем или о королеве. Даже в Демократической Америке едва ли кто осмелится обратиться к президенту обычным образом. Это мистер-президент. И часто говорят, Белый дом думает, что, если речь идет о том, что думает президент. Подобным же образом египтяне обращались к фараону по названию его резиденции, его огромного дворца, который они называли Пера, Большой дом. Наша версия – фараон. Строго говоря, этот титул нельзя относить к царям, правившим до XVIII династии, но это общепринято благодаря Библии. Ранние книги Библии основаны на легендах, написанных после Нового Царства. Титул «Фараон», использовавшийся в этот период, применялся анахронично к ранним правителям, к царю XII династии, с которым имел дело Авраам, и к правителю Гексосов, которому служил Иосиф.